Кватрученто. Часть первая. Именем Кватроченто называют ту эпоху итальянского возрождения, которая заключена в пределы 15-го столетия. На необъятном кладбище историй, бесследно поглотившем целые народы. Среди запутанного лабиринта могил, приютивших невечные страсти, недовоплощенные порывы, несделанные дела, памятник Кватро возвышается одиноко и отдельно, прекрасный и законченный, как создание художника. У этой эпохи было изумляющее полнотой жизни существование — Другие эпохи проходят перед нашим умственным взором как идейные волны нескончаемого исторического прилива. Кватроченто обращается к нашим чувствам. Мы постигаем его так же, как постигаем состояние окружающего нас мира взглядом, дыханием, прикосновением. Для познания этого прошлого мало одного умозрения, подобно тому, как мало его одного для близкого общения с человеком, И в том и в другом случае не столько важно суждение разума, сколько мгновенное впечатление глаза или бессознательное ощущение тела. При каждом приближении к «ква-тро-ченто» до сих пор бывает слышно биение великого сердца, переполненного благороднейшей и чистейшей кровью. Иногда кажется, что история напрасно заключила эту эпоху в свои владения. Ее смерть больше похожа на сонный плен, тот плен, который держит в своих легких оковах людей Флоренции, изваянных флорентийскими скульпторами на флорентийских гробницах. Чуть заметная гордая улыбка на их тонких губах знаменует счастливейшую победу человечества, победу над смертью. Флоренция была колыбелью Кватру Ченто и его саркофагом, В других итальянских городах путешественник встречается с накоплениями различных исторических эпох, то резко отрицающих друг друга, как в Риме, то странно примиренных, как в Венеции. На улицах Флоренции призрачно все, что было до начала XV столетия. Ее исход лишь грезится нам над страницами священной книги Данте. Фрески учеников Джотто вмещают такую слабую жизнь рядом с излучающими все силы жизни творениями художников Кватроченто. В них вошла целиком судьба чудесного города, и двери будущего, по выражению Данте, оказались закрытыми. Еще столетия, самоуничтожающей борьбы, еще несколько ярких событий, трагических бедствий, монументальных фигур, едва успевающих прикрыть неотвратимое угасание, и Флоренция перестала существовать. Три века новой европейской истории растаяли в лучах единственного века, который поглотил всю ее энергию. Они едва коснулись ее старых камней, покрывая их золотом и чернью, драгоценным убором времени. Кватро Ченто до сих пор остается настоящей жизненной стихией Флоренции. Познание этого прошлого мало нуждается в активных розысках, в отвлеченной работе восстановления по законам исторической логики. Для того, чтобы проникнуть в дух, Достаточно жить во Флоренции, бродить по ее улицам, увенчанным выступающими карнизами, заходить в ее церкви, которые хранят на стенах фрески, напоминающие цветом вино и мед, следить взором за убегающими аркадами ее монастырских дворов. Историю ее гения можно прочесть в изгибе нарисованной линии, в тонкости барельефа, в начертании колонны. Предмет наших розысков здесь всегда дело рук человеческих, и мы, как некогда Фома, прикосновением руки, можем увериться в этом посмертном бытии, в этом торжестве над смертью. Как в евангельском событии, Здесь является бессмертным не только бесплотный дух, но и телесное его воплощение, сохранившее голос, улыбку на устах, теплоту тела и свежесть незакрывшихся ран. Кватру Ченту выражает все свое содержание в накопленных им вещественных образах. У этой эпохи нет стремления к глубине, она может показаться бедной идеями и прозрениями, Данте увлекает наше воображение в подземной пропасти или уносит его к небесным сферам. Даже чистилище его имеет форму горы. Его мысли знает только восхождение и нисхождение, углубление и полет. Она всегда уходит от поверхности земли. Но Кватру Ченто как раз больше всего любила землю. Ее оно покорило и ей служило, разливаясь широко и свободно по ее поверхности. Когда его платоники созерцали небо, каким сущности далеким казалось им сияние звезд. И когда до острого слуха его героев доходил гул подземных пустот, с каким легким сердцем возвращались они после минутного раздумья к прерванному делу. Своего великолепного дня, содержание кватрученту исчерпывается таким простым понятием, как жизнь в мире. Исполнение этого простейшего из всех назначений человека привело к полному и быстрому расцвету искусства, которое представляется чудом для нас, верных иной заповеди, обреченных на жизнь в себе и отделенных от мира. Отношение флорентийца XV века к природе и жизни было беднее оттенками, чем наше. Оно не могло включать всех тонкостей нашей спиритуализации. Но оно было прочнее, искреннее и вернее. Там, где мы чувствуем себя, как в гостинице, где недоверчиво располагаемся на несколько дней и ворчим, Наравнодушного хозяина, там флорентиец Кватро чувствовал себя как в своем родовом имении. Для него все было делом его рук или делом предков. Он знал каждое дерево в своем саду жизни и терпеливо верил, что каждый из них даст плоды, если не ему, так его детям. Нас поражает чувство вечности, которым проникнуто искусство Кватро Нам непонятна его настойчивая мысль о будущем. Но это неожиданная, на первый взгляд, мудрость. Не есть ли она в сущности бессознательная мудрость всякого хозяина своей земли и всякого господина своих дел? Окинуть взглядом лежащий вокруг мир, услышать зов его вещей и протянуть к ним руку, отдать им свое сердце, ничего не утаивая из дарованных ему сил... В такую минуту человек перестает быть гостем на земле и бросает в нее полновесное зерно будущего. Для того, чтобы флорентиец Кватру Ченто мог окинуть взглядом свои владения, они не должны были быть безмерны. Мир, в котором он жил, был невелик, и горизонт его был замкнут лысыми опенинами пестои. с одной стороны, и усеянными виноградниками, холмами Кианти, с другой. Еще не пришло время для беспокойных и себелюбивых душ, считающих своим Отечеством весь мир, но в сущности всему чужих и везде лишних. Отечество — это Флоренция. Она — новый Рим и новые Афины. Она — храм Мастерская, место, хранимое Богом и любимое богами. Все в ней должно быть понятно, все освещено историей и украшено искусством. Каждая новая жизнь, отданная ее благу, каждый талант, поглощенный служением ей, направленный рукой ее художественного гения. Искусство кажется главным занятием Флоренции XV века. Для создания того, что остается до сих пор и что уже исчезло, были необходимы усилия целой расы художников. Было необходимо, чтобы художественное сквозило во всем как основа жизни. Историки культуры знают, как Кватро Ченто сделало искусством все – любовь, просвещение, торговлю, даже политику, даже войну. Никогда человечество не было так беззаботно по отношению к причине вещей, никогда оно не было так чутко к их явлениям. Мир дан человеку. И так как это малый мир, то в нем драгоценно все. Каждое движение ногового тела, каждый завиток виноградного листа, каждая жемчужина в уборе женщины. Для глаза флорентийского художника Не было ничего малого и незначительного в зрелище жизни. Все составляло для него предмет познания. Но знание вещей, к которому стремился человек к ватро-ченто, нисколько не похоже на то знание, которое составляет гордость нашего века. Наше положение в мире всегда напоминает положение ученого, который, прогуливаясь по саду, не узнает в нем ни одного дерева, хотя отлично знает общие законы, Роста деревьев. Рядом с этим флорентиец XV века кажется садовником, который зорким глазом или прикосновением любящей руки узнает каждое дерево, его отдельную судьбу. Там, где мы видим общее и, значит, всегда чужое, там художник Кватро видел особенное и свое. Это сделало возможным торжество индивидуализма во флорентийском искусстве и флорентийской истории. К этой истории едва ли даже можно подходить с безличным собирательным понятием о народе. Может быть, единственным верным рассказом об истории Флоренции в XV веке был бы рассказ о судьбе каждого из ее обитателей, следившего мальчиком за сооружением дверей Гиберти и глубоким старцем, пришедшего вместе с другими, чтобы сравнить картоны Леонардо и Микеланджело, заказанные им Флорентийской республикой. Когда с высоты прошедших лет мы смотрим на Флоренцию Кватроченто, мы не видим на ее улицах нестройные гудящие одним звуком толпы современных городов. Наше понятие о человечестве становится облагороженным, когда мы видим там лишь отдельные фигуры, бросающие каждая свою резкую тень на гладкие коричневые стены флорентийских дворцов. Мы свободнее наблюдаем страсть на лицах немногих убийц, сжимающих кинжалы, которых заговор пацы привел в просторный неф Санта-Мария-дель-Фьоре. Мы яснее слышим беседы кружка гуманистов, собравшихся вокруг Леона Батиста Альберти под соснами Камальдолей. Нигде, даже в военном лагере, даже около окруженного лесами собора, даже в товарных складах Калималы, мы не увидим человека, униженного до положения обитателя улья или муравейника. Одинокие... И важные фигуры виднеются там в мраморной пыли, в скромной мастерской или у неоконченной фрески на еще сырой и прохладной стене церкви. Их имена, медленно прочитанные одно за другим, составляют историю гения Кватро Ченто. Часть вторая. Происхождение искусства Кватрученто до сих пор остается одной из исторических загадок. На протяжении XIV века Италия видела начало распространения и упадок художественных школ, представлявших в живописи традиции Джотто, в скульптуре традиции пизанских мастеров. Как случилось, что в ту самую минуту, когда оба эти искусства казались изжитыми и одрехлевшими, Флоренция дала жизнь новому искусству, более зрелому, более могущественному и более прекрасному. Откуда явились в ней, другими словами, Донателло и Мазаччо? Вот чего мы до сих пор не знаем. Иногда кажется, что и здесь, как перед Джотто, не остается ничего другого, кроме признания таинственной воли гения. Но история искусства не любит прибегать к этому последнему средству. Слишком частые ссылки на гениальность могут сделать непрочным все возводимое ею здание. Простое объяснение давала некогда легенда о подражании Донателло античным образцам. Новейший критицизм отвергнул эту легенду, и она не принадлежит к числу тех, о которых хотелось бы пожалеть. Время первых опытов Донателло и юности Мазаччо представляется теперь гораздо более сложном освещении, чем представлялось оно, когда господствовало убеждение, что итальянское возрождение было только возрождением классической древности. Это время теперь еще больше привлекает воображение угадываемым в нем великим брожением душ. Начало кватроченто полно тем самым волшебством пробуждения, которое заставляет грезить и прислушиваться на летнем рассвете или ранней весной в лесу. Оно приближает к сокровенному моменту новой эпохи, к таинственному рождению ее творческих сил. Там... Сквозь туман столетий мы смутно различаем образование ее линий жизни, ее художественных верований, надежд и тяготений. Для нас ясно только, что источники нового существования были многочисленны и разнообразны. Легенда о влиянии античного не была, разумеется, совершенно праздным измышлением. Записки современника и соперника Донателло Лоренцо Гиберти открывают в одном месте отношение художника начала XV века к сохраненному для него в итальянской земле классическому наследству. Описывая найденную статую Гермафродита, он говорит, высота мастерства здесь была такой, что человеческая речь бессильно выразить ее красоту. Повреждения не мешали угадывать чудеса, которые статуя представляла взору, когда была в своем первоначальном виде. И когда взгляд постигал, наконец, в ней все, тогда оказывалось, что осязание может открыть в ней еще новое совершенство. Такой же энтузиазм перед классическим несомненно испытывал и Донателло, но он не сделался от этого робким учеником, и подражателем древних. В его искусстве есть черты чуждой формальности тех античных фрагментов, которые могли быть ему известны. Почти повсюду в его произведениях виден беспокойный дух, видна немного дикая энергия, находящаяся в каком-то родстве со скульптурами готических соборов. Еще прежде чем Донателло и Мазаччо были призваны к великой деятельности, в различных итальянских городах появились художники, предвещавшие кватроченто своим чувством природы. Зрелище мира открывалось для них в образах их деревенской родины. Джентилье да Фабриано первый проникся детской подробной любовью к природе, к цветам, птицам и травам. Для него привлекательной была прежде всего нарядность всех этих пестрых и приятных вещей. Они тешили его наивное и недалекое воображение так же, как придуманные им миловидные принцы, выставляющие на показ свои расшитые золотом камзолы. Но уже у другого художника, современного джентиля, у Пизанелло, родом из Вероны, мы встречаем гораздо более серьезное – Чувство природы